Глава 17. Вам вторую собачку не надо? День сегодня выдался депрессивный с самого утра. Выползли мы с Кубой на прогулку, холодим, бродим, мокнем под проливным дождём, дышим свежей серостью. И тут, надо же, встречаем знакомую собачницу из соседнего дома. Тоже вывела своего спаниеля погулять. Никогда так рано её не встречала. Вообще никогда не встречала в 5:00 утра. Ну, разговорились. Лучше бы я её обошла стороной. Доброе утро, говорю. Доброе, отвечает она и с места в карьер берёт быка за рога. А вам вторую собачку не нужно? Я опешила, а она затараторила. До да расселяют нас из нашего барака, уже квартиру дали в новом доме, а там, говорит, метраж меньше, для собаки места совсем нет. Не хотите нашего к себе взять? Неужто для спаниеля место не найдётся? Собака-то маленькая. Сказать, что я была удивлена это не сказать ничего. Так ей же бегать нужно постоянно, а там места нет для гонок. Вот теперь ищем, куда бы её деть. Вы поспрашивайте своих знакомых, может, кому нужна собака? Он очень умный. Вот сын его кувыркаться научил. Кормить можно хоть хлебом, всё жрёт. «Пять лет ему только, молодой совсем. Собака вообще беспроблемная. Может, себе возьмёте? Вашему веселее будет?» Слушала я её, и диву давалось. Собака-то, оказывается, беспроблемная. Чё ж тогда отказывают стать от неё? «Да это как же?» — спрашиваю. «Сколько лет вместе и вдруг отдаёте? Неужто не жалко?» «А чё жалеть? Мы ж не на улицу его выкидываем, а в добрые руки. Если никого не найдём, тогда здесь оставим». Пожелала я ей удачи и с облегчением повернула в другую сторону. Хорошо, что хоть на улицу бедного Спаниеля не собираются выкидывать. Мне всегда казалось, что с ним хозяева гуляли с какими-то кислыми выражениями на лицах. Думала, что мне кажется, не всем же быть такими залюбленными, как наш Куба. Однако первое впечатление оказалось самым верным. Гуляли мы с кобой недолго. Дождь нас измочил насквозь. Вернувшись домой, по традиции примиком помчались в душ мыть лапы. Моется коба всегда спокойно, послушно, подавая лапы в строгой очереди: левая, правая, задняя левая, задняя правая. А вот с вытиранием у нас всегда скандалы и катастрофы, потому что полотенце наш первый враг. Полотенце нужно подчинить себе, иначе оно опутывает лапы, заматывает морду, лишит свободы и вообще оно враждебно-зелёное. Поэтому в процессе вытирания Кубка борется с полотенцем, а я с Кубкой. Но сегодня моя собака дала себя вытереть без батальных сцен. «Куба, у тебя все в порядке, ничего не болит?» «Не болит. Давай Боба к себе возьмем». «Боба? А, это ты про Спаниеля? Нет, Заяц, мы не можем взять себе вторую собаку». «Совсем не можем?» «Ну, пока нет». Возможно, со временем ситуация изменится, и мы купим тебе братика, а пока ты будешь у нас один. Значит, пап будет жить на улице. Не думаю. Ты же слышал, что сказала его мама? Саркастическая: "Ох, какая уж она мама, я благоразумно озвучивать не стала". Они найдут ему новую семью. Новую семью? Это как? Это новую маму? Ну, дружочек, так бывает. Ну ты не думай об этом. У Боба всё будет хорошо, даже лучше, чем сейчас. Вот у меня на работе есть одна хорошая знакомая, она хочет взять себе собаку. Я поговорю с ней, и она возьмёт Боба к себе. Знаешь, как ему там хорошо будет. А как же его старая мама? Она же будет скучать. Давай не будем об этом, а? Мне самой непонятно, как такое может быть. Боюсь, я не смогу тебе объяснить эту ситуацию. Мне очень жалко его старую маму. Ей будет плохо одной. Насколько я помню, она не одна. У нее есть дети и муж. Это толстый дядька? Хо, у него есть еще одна мама. Он скоро бросит это и уйдет к той. Я слышал, как Боб говорил. Куба, это чужая жизнь. Это нехорошо обсуждать чужую жизнь. А тетя её скоро уедут, дочка к своему дяденьке, а сын и так в другом городе живёт. Она же одна останется, представляешь? Всё, меняем тему. Кушать хочешь? Заклинание Куба будет кушать ни возмело действия. Куба поплёлся к своей тарелке, бормоча под нос. Бедная, совсем одна, все её бросят. Выполнив дежурный присед перед полной миской, он повернул голову ко мне. Тут, согласно ритуалу, я должна выдержать паузу и дать команду можно. Без этой команды Куба будет сидеть, страдать, но к миске не притронется. Я выдержала паузу в несколько секунд и уже собралась разрешить Кубе кушать, как вдруг он так же внимательно посмотрел мне в глаза и задал новый вопрос, на который я не нашлась, что ответить. «А давай ее к себе возьмем?» «Такой ангел? Или я чего-то боюсь понять?» Через пару часов, едва придя на работу, я первонаперво зашла в кабинет к той счастливой звезде, которая могла подарить надежду бедному Бобу. Звездой была моя сотрудница из соседнего отдела поговорили с ней о том о сём нашла момент и рассказала про сегодняшнюю встречу во дворе вижу зацепило человека и решили сегодня же едем на Смотрины Наталье так зовут девушку спасительницу важно было чтобы собака была поменьше На кобу и его породных сородичей она смотрит и облизывается, но по размеру они ей не подходят. А вот небольшую собаку она может взять, даже беспородную. Этот спанелька помесь, но очень симпатичная помесь. Дай бог, чтобы звёзды сошлись так, как нужно для Боба. В течение рабочего дня Наташа три раза звонила мне по внутреннему телефону с вопросами: а какого он цвета, а что он ест, есть ли аллергия? Стало понятно, что звёзды не просто сошлись, а зацепились друг за друга, одна уж точно. Еле дождались конца рабочего дня. Приехали к нам во двор, оставшиеся жители барака охотно показали, где живёт хозяйка спаниеля. Дверь нам открыла полупьяная владелица Боба и развязно пригласила нас войти. Мы, конечно, отказались, но Наталья попросила показать собаку, которую мы пришли забрать. Та обрадовалась и отправилась искать собачку в недрах заваленной картонными ящиками квартиры. Мы переглянулись. Уже то, что собака не выбежала вслед за хозяйкой, показалось нам странным. Обычно домашние питомцы несутся впереди к входной двери, если в ту стучат или звонят, несутся и лают. Так делает наш Куба. Так делают все собаки, которые имеют свой дом. Пятнягу Боба нам привели на коротком поводке. Не привели даже, а притащили, так как спаниэль сопротивлялся и скулил. Оказывается, держали его не в квартире, а в будке за домом, куда из кухни барака вела маленькая дверка. Переговоры были недолгими. Наташа забрала Боба. Думаю, она забрала бы его даже в том случае, если бы это была страшная облезлая зверюга, а не милый запоганный спаниэль. Наталья сунула хозяйке 1000 рублей и не стала дожидаться, когда та вынесет старое одеяло, на котором спал Боб. Поговорили только про прививки и болезни. Из прививок, как оказалось, только глистогонное давали. Тоже мне прививка Про болезни сказано было, что пёс здоров, потому что дома не сёрёт и усё жарёт. Так что завтра с утрачка поедет Боб к ветеринару. Наташа заставила тётку написать расписку, что та добровольно передаёт собаку. Вот молодец, я бы не додумалась. По пути к Наташа домой заехали в зоомагазин за шампунькой и кормом. Наташа накупила самых разных кормов по горсточки на пробу. Короче, она реально знает, как обращаться с собакой. Я только рулила и молчала. А Наташа всю дорогу рыдала и гладила Боба. Собака, конечно, в шоке, уткнулась ей в живот и так всю дорогу дрожала. Ничего, скоро придёт в себя. Есть у этой истории и неожиданное продолжение. Хотите послушать? Утром на прогулке встречает нас с Кубой старая мама Боба. привожу её монолог по памяти с корректурой и нецензурщиной и слегка с юморцом, чтобы не так обидно было вспоминать Ах ты марченница, ах ты пи-пи-пи. Я ж тебя тут с 7 часов дожидаюсь. Ты ж меня неопытную девушку в вопросах продажи собак развела, как лохушку. Да я ж узнала, сколько стоят эти собаки. Да что б тебе повелазило. Да пи-пи-пи, да ещё раз пи-пи-пи. Помним, что Боб это помесь спаниеля с, с двортерьера. Я не всё запомнила потому как была весьма озадачена такой благодарностью орала она возле своего барака долго куба проходя мимо неё поджёг хвост и прижавшись к моей левой ноге филигранно долго выполнял команду рядом в движении скорее бы она переехала в свою новую квартиру встречаться с ней нам не хочется а проходить мимо их барака приходится дважды в день там за бараком куби так хорошо какается